Глава двенадцатая. Янь-Юань. Параграф первый. На вопрос Янь-Юаня о гуманизме Конфуций сказал, «Победить себя и вернуться к церемониям – значит стать гуманистом. И в тот день, когда человек победит себя и возвратится к церемониям, Вселенная возвратится к гуманизму». Быть гуманистом зависит ли от себя или от людей? Янь Юань сказал: Позволю себе просить вас указать мне подробности. Конфуций отвечал: Не смотри на то, что противно правилам, не слушай того, что противно им, не говори того, что противно им, и не совершай действий противных им. Янь Юань сказал: Хотя я и не отличаюсь быстротой ума, но попытаюсь осуществить эти слова. Примечание переводчика. По учению конфуценцев, небо даровало человеку добрую природу и начертало для него неизменные законы. К сожалению, страсти помрачили, затемнили эту добрую природу, И вот для того, чтобы просветить, очистить ее, человеку необходимо возвратиться к церемониям, то есть к правилам, которые, являясь выражением присущих человеку небесных законов, определяют деятельность человека во всех его проявлениях. Законодателями и творцами этих церемоний являются мудрецы или святые люди – потому что они сохранили дарованную небом человеку добрую природу с присущими ей законами во всей ее чистоте. Поэтому победа над страстями при содействии церемонии или правил, воплощающих небесные законы, является единственным средством достижения достижению гуманизма, обнимающего собою всю совокупность наших душевных качеств» и, следовательно, к очищению нашей затемненной природы или возвращению всех присущих ей добродетелей. Победа над собою и возвращение к дарованным нам небом правилам представляет собою работу сложную и продолжительностью. И однодневная случайная победа над собою не может возвратить утраченных законов или правил, а тем более оказать могущественное нравственно-образовательное влияние на Вселенную. Параграф 2. На вопрос Джун Гуна о человеколюбии, гуманности, Конфуций отвечал. «Вне дома веди себя, как будто ты принимал знатного гостя. Распоряжайся народом, как будто ты участвовал при великом жертвоприношении. Чего не желаешь себе, не делай и другим, и тогда, как в государстве, так и дома, не будет против тебя ропота». Джунгун отвечал, хотя я и не отличаюсь быстротой ума, но попытаюсь осуществить эти слова. Примечание переводчика. Когда с почтением будешь держать себя и снисходительно обращаться с другими, тогда в душе не будет места эгоизму и будет полнота душевных добродетелей. Параграф четвертый. На вопрос сы Маню о благородном муже Конфуций отвечал: Благородный муж тот, который не скорбит и не боится. На это сы Маню сказал: Кто не боится и не скорбит, это ли есть благородный муж? Конфуций сказал: Если кто исследуя свой внутренний мир не находит в себе недостатков, чего же ему скорбеть или бояться? Параграф 5. Сы Маню со скорбью сказал, «У всех есть братья, только у меня их нет». Цзэйся ответил, «Я слышал, что смерть и жизнь зависят от судьбы, а богатство и знатность от неба». Если благородный муж постоянно внимателен к себе, почтителен и вежлив к другим, то во всей вселенной все ему братья. Чего же ему беспокоиться, что у него нет братьев? Примечание переводчика. По мнению китайцев, судьба дается человеку при его рождении. Она неизменна, и ему остается только покориться ей. Параграф шестой. На вопрос Цзычана об умном Конфуций отвечал. Умным и даже дальновидным можно назвать того, на кого не действуют ни медленно всасывающиеся клевета, ни жалобы на кровные обиды. Примечание переводчика. Умный и дальновидный есть тот, кто сумеет по достоинству и в точной мере понять и оценить медленный яд клеветы и горячие жалобы на обиды. Параграф 7. На вопрос Цзыгуна, в чем состоит управление, Конфуций отвечал: В достаточности пищи, в достаточности военных сил и в доверии народа. Цзыгун сказал: Но если бы предстояла неизбежная необходимость исключить одну из этих трех статей, то какую исключить прежде? Военную часть, отвечал Конфуций. Цзыгун сказал. А если бы правительство вынуждено было пожертвовать одно из этих двух, то какое прежде? «Пищу», — сказал Конфуций, — «потому что смерть всегда была общим уделом, а без доверия народа правительство не может стоять». Примечание переводчика. То есть заботы правительства должны заключаться в том, чтобы магазины были полны хлеба и на военное дело было обращено внимание. После этого его просветительное влияние распространится на народ, и он будет верен ему. Новейшие толкователи, разумеют здесь взаимное доверие между правительством и народом, без которого невозможно их сосуществование. Параграф 8. Цзи Цзэчэн сказал, Благородному мужу нужна только безыскусность, к чему еще шлифовка? Цзэгун сказал, Увы, ваши слова — слова благородного мужа, но четверка лошадей не в состоянии догнать слово, сорвавшееся с языка. Внешнее украшение подходит к природе, а природа — к украшению. Шкура барса или тигра без волос походит на шкуру собаки или барана. Примечание переводчика. Дзидзичен, Цзэчэн, Верможа, вельможа, скорбя о преобладании в своих современниках внешнего лоска над природой, высказал это изречение. Толкователи говорят, и то, и другое необходимо. Если мы совершенно отбросим внешние украшения, то в таком случае не будет никакой разницы между благородным, то есть образованным мужем и низким человеком или невеждой. Параграф девятый. Айгун спросил у Южо. Год голодный, средств недостаточно. Как быть? Южо отвечал. Восстановить бы десятину? Князь сказал. Для меня даже двух десятин недостаточно. Что же я буду делать с одной? На это Южо отвечал. Если у народа будет достаток, то каким же образом у государя будет недостаток? Если у народа будет недостаток, то каким же образом у государя будет достаток? Примечание переводчика По земельным установлениям Джоуской династии поле в 900 Му разделялось на 9 равных участков, орошаемых канавами, которые обрабатывались общими силами восьми семей. Урожай с них они делили поровну, пропорционально количеству десятин земли, причем одна десятая часть его отделялась в пользу казны. Это и называлось десятиной. Старствование лузского князя Сюаня, 601-590 годы до Рождества Христова по Васильеву, 608-590 годы до Рождества Христова по Лекту, Кроме этой десятины установлено было взимать еще десятину с каждого, что составило уже две десятины. Параграф десятый. Цзэджан спросил, как возвысить добродетель и отличить заблуждение? Конфуций отвечал, принимать за руководительное начало преданность и искренность и обращаться к справедливости — это значит возвышать добродетель. Любя кого вы желаете, чтобы он жил, ненавидя кого вы желаете, чтобы он умер. Коль скоро вы желаете жизни и в то же время желаете смерти, это будет заблуждение. В Шидзи не сказано. Положительно не из-за богатства он бросил меня, а только из-за разнообразия. То есть, что новая любовь имеет для него особую прелесть. Примечание переводчика. Толкователи замечают, что хотя любовь и ненависть — суть обычные человеческие чувства, но жизнь и смерть человеческая зависят от судьбы, а не от человеческих желаний. А потому из-за любви и ненависти желать кому-то жизни или смерти — значит заблуждаться. А желание в одно и то же время и жизни и смерти является еще большим заблуждением. Всякое бессмысленное желание ⁇ есть заблуждение. Приведенные слова шитзы, на которые так мало вяжутся с текстом, по мнению Чен Цзы, вставлены здесь по ошибке и должны быть помечены в параграфе 12 главы 16 выше слов Циский князь Цигун имел тысячу четырех лошадей. Параграф 11. В ответ на вопрос циского князя Цзина о правлении, предложенное им Конфуцию, последний отвечал: Правление есть там, где государь есть государь, министр-министр, отец-отец и сын-сын. На это князь сказал: Прекрасно. Действительно, если государь не будет государем, министр-министром, отец-отцом и сын-сыном, то хотя бы у меня был хлеб, буду ли я в состоянии пользоваться им? Примечание переводчика Это великий и неизменный закон человеческих отношений и корень правительственной политики. Князь Цзингун, хотя и одобрил слова Конфуция, но не сумел воспользоваться ими. Впоследствии действительно неопределенность в наследовании княжеств послужила поводом к тому, что фамилия Чен — (тяньцы) убила князя и овладела государством Ци, население которого уже давно было расположено к нему за то, что он выдавал народу хлеб большой мерой, а принимал от него малую. Параграф 12. Философ сказал... Полусловом, могущий решить судебное дело, это Ю, дзилу Он никогда не откладывал своих обещаний до другого дня. Параграф тринадцатый. Философ сказал, «Слушать тяжбы я могу подобно другим, но что действительно необходимо, это чтобы не было тяжб». Параграф четырнадцатый. В ответ на вопрос Цзы джана насчет правления философ отвечал. Управление заключается в том, чтобы неустанно сосредотачиваться на нем и нелицемерно осуществлять его. Параграф 15 Философ сказал, если бы при обширной учености сдерживать себя церемониями, то есть правилами, то благодаря этому также можно не уклониться и от истины. Параграф 16. Философ сказал, «Благородный муж содействует людям в осуществлении их добрых дел, но не злых, а низкий человек поступает противно этому, наоборот». Параграф 17. На вопрос Цзы Кан -дзы» насчет правления философ отвечал, «Правление — это есть исправление». «Если вы будете подавать другим пример прямоты, то кто же осмелится быть непрямым?» Примечание переводчика. «Небывалое дело, чтобы человек, сам будучи непрям, мог исправлять других». Параграф 18. Цзи Кан Цзи, озабоченный развившимся воровством, спросил на этот счет совета у Конфуция. Последний отвечал ему. Если вы сами не будете алчны, то есть не будете воровать, то хотя бы вы давали людям награды, они не станут воровать. Примечание переводчика. Этим ответом Конфуций хотел сказать Цзы Кан Цзи, что он своим узурпаторством подает народу пример воровства. Параграф девятнадцатый. Цзи Кан цзы, спрашивая у Конфуция о правлении, сказал, «Что вы скажете, если мы будем казнить, убивать беззаконных людей для образования нравственных людей?» Конфуций отвечал, «Вы управляете. Зачем же прибегать к убийству? Если вы пожелаете быть добрым, то и народ будет добр. Добродетели благородного мужа — это ветер. А качество низкого человека ⁇ это трава, и ветер, гуляющий по траве, непременно пригибает ее. Параграф 20. Цзы Джан спросил. Каков должен быть ученый, которого можно было бы назвать истинославным? Кого это ты называешь истиннославным? — спросил Конфуций. Цзы Джан отвечал. Того, кто непременно пользуется известностью как в государстве, так и в семье. Но это будет известный, а не истинно славный, — возразил Конфуций. Истинно славный обладает природной прямотою и любит правду, вникает в слова и вглядывается в выражение лица, заботится о том, чтобы поставить себя ниже других. Такой, без сомнения, будет истинно славным как в государстве, так и в семье а известный — это тот, кто принимает вид гуманиста, тогда как действие его противоречат этому, и он, не подозревая, пребывает в этом заблуждении. Такой будет известен как в государстве, так и в семье. Примечание переводчика. Учащийся должен ставить своей задачей внутреннее самоусовершенствование, а не домогательство славы. Параграф 21. Фан Чи, сопутствуя Конфуцию в прогулке под У и Юй, сказал: "Осмелюсь спросить вас о возвышении добродетелей, искоренении зла и развлечении заблуждения". "Прекрасный вопрос", сказал философ. "Прежде дело, а потом успех. Разве это не значит возвышать добродетель?" При нападении на свое зло не нападать на чужое зло, разве это не значит искренять зло? Под влиянием минутной досады забывать себя и своих родителей, разве это не заблуждение? Примечание переводчика. Ставить долг на первом плане, а выгоды на втором. Зло нельзя искоренить, если мы не будем обращать внимание на свои погрешности, а только замечать погрешности других. Ничто так легко не возбуждает человека и не доводит его до самозабвения, влекущего к самым пагубным последствиям для него и родителей, как мгновенные вспышки гнева и досады, а потому для избежания великих заблуждений необходимо различать их в самом зародыше параграф 22 На вопрос Фанчи о человеколюбии, гуманности, философ отвечал: Гуманность это любовь к людям. На вопрос, что такое знание, философ отвечал: Знание это знание людей. Фанчи не понял. Философ сказал: Возвышая людей честных, прямых и преграждая путь бесчестным, кривым, Мы можем сделать бесчестных честными. Фанчи ушел и, встретив Цзэйся, сказал, «Недавно я был у философа и спросил его, в чем состоит знание». Он отвечал, «Возвышая людей честных и преграждая путь бесчестным, мы можем сделать бесчестных людей честными. Что это значит?» Цзэйся отвечал, «Богатое — капитальное изречение». Шунь, получив царство, выбирал из всех и возвысил Гао-Яу. Вследствие этого люди негуманные удалились. Тан, получив престол, выбирая из всех, возвысил и Иня, и люди негуманные также удалились. Толкователи говорят, что эти достойные люди своим примером обратили негуманных людей в гуманных. Знание Шуня и Тана выразилось в умении узнавать и выбирать достойных людей, а гуманность их выразилась в том, что благодаря им дурные люди сделались хорошими. Параграф 23. Дзигун спросил, в чем состоит дружба? Философ ответил, в искреннем увещании и в добром руководстве. Нельзя, прекрати, не срами себя. Параграф 24 Дзен Цзы сказал Благородный муж сходится с друзьями через ученость и пользуется ими для усовершенствования в гуманности, добродетели.